Глава 19. Арсений. Чиркнув зажигалкой, прикуриваю и открываю окно лоджии. Порвавшийся в зазор холодный ветер загоняет дым обратно. Блядь. Открываю створку до конца и, расположив локти на раме, подаюсь немного вперед. Осень в Москве нынче ранняя. Деревья в парке за домом оголились полностью всего за неделю. Унылые дворники с утра до вечера метут прелую листву. Куришь? раздается за спиной, а следом мой пояс обвивает руки жены. Не стой здесь, Инга, простынешь. Не простыну, морлЫт штана, прижимаясь грудью к моей спине. Женщины удивительные существа. Всегда поражался их интуиции. С той ночи в загородном доме Инга будто переменилась, стала внимательнее и нежнее, ненасытнее в постели словно чует появившуюся на ее территории соперницу Не ходи сегодня в спортзал, просит, забираясь ладонями под футболку. Давай проведем вечер вдвоем. У меня завтра самолет». Я и не собирался, Ин, Усмехаюсь, выпуская струи сизого дыма в открытое окно. Откуда же мне знать, когда мы увидимся в следующий раз? Арс, ловко переместившись, оказывается прямо передо мной. Ну не злись. Денис, да Люся, всего три недели и я вернусь. Слова ее отдаются тяжестью в груди и свербением под нижними ребрами. Всего три недели. Обняв ее плечи одной рукой, выпускаю финальную порцию дыма в сторону и тушу окурок в пепельнице. Ин, давай, завязывай с этими попытками. Думаешь, я зря пытаюсь? Тут же мрачнеет ее взгляд. Или ты больше не хочешь ребенка? Хочу, Ин. Мне жаль тебя. Я не хочу, чтобы ты посвятила жизнь одной цели. А чему еще мне посвящать жизнь? Удивляется жена и улыбка ее застывает. Дети это самое главное для женщины. Проведя ребром ладони по покатому плечику, пропускаю шелковистые пряди ее волос между пальцев. Инга, поднявшись на цыпочки, целует меня в уголок губ. Мы можем взять из детского дома, если хочешь. Господи, конечно, нет, восклицает эмоционально. Я хочу нашего ребенка! твоего и моего. Представляешь, какие красивые у нас будут дети? Представляю. Если я забеременю, мы сразу поменяем квартиру. Зачем? Ребенку нужен простор. На секунду мелькает мысль напомнить про загородный дом, но я вовремя себя торможу. Не стоит. Я вообще не понимаю, зачем тогда купил его. Инга терпеть не может загородную жизнь. Говорит, природу признает только у моря. Купим большую машину, задрав глаза в потолок, продолжает перечислять она. Потом, когда папа пойдет на пенсию, ты займешь его кресло. Для меня это не новость. О том, что должность директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа по наследству перейдет мне, я знаю уже лет десять. И готов занять ее хоть завтра. Утром следующего дня я отвожу жену в аэропорт. Повиснув на шее, она долго не может от меня отцепиться. Я к своему стыду, наоборот, едва не трясусь от нетерпения выйти из здания аэропорта, сесть в машину и набрать мелкой засранки. Уже скучаю, Инга. Я буду звонить каждый день. Крепко целую и, дождавшись, пока она скроется за стеклянными дверями, разворачиваюсь и быстро шагаю на выход. В мысли, что сегодня мы встретимся, кровь в венах превращается в терпкий ликер. Сажусь в машину и сразу закуриваю. Орлот. Уёбок, знаю, да. Но вынимаю из кармана телефон и набираю Маришку. Идут длинные гудки, а потом автоответчик вежливо предлагает перезвонить позже. Еще одна затяжка и жму на вызов снова. Характер показывает. Невольная улыбка растягивает губы. В общей взбудораженности добавляется азарт. Звоню до тех пор, пока в трубке не раздается ее приглушенный голосок. Что случилось, Арсений Рустамович? У вас там пожар? Пожар, малыш, смеюсь хрипло. Горю. Звоните 01, а у меня лекции. Я не задержу, Марин. Давай встретимся сегодня. Слышу, как она тихо прочищает горло. Сегодня сегодня не выйдет. Я же предупреждала. Выйдет, Мариша. Я приеду за тобой в 8. У моей подруги день восемь, малыш. Жди меня дома. Припечатываю я и отключаюсь ни хрена не уверенный, что она меня послушается. А не послушается, вытащу с дня рождения. На работу приезжаю к десяти. До обеда готовлюсь к совещанию с руководителями региональных подразделений. Обычно они проходят раз в квартал, и на них обязательно присутствуют представители департаментов Минэнерго. В этот раз до меня сне зашёл сам Филатов, мой тесть. Заняв место по правую от меня руку, просидел все совещание с важным видом. Иногда мне кажется, что хвастает перед окружающими своим выкормышем. Дескать, видите, какого спеца из безродного пацана сделал. Я привык, что все считают меня его протеже, но, блядь, занимаю свою должность заслуженно. И более того, готов стать его преемником на посту директора департамента. И два совещания заканчивается, как Евгений Владимирович дёргает узел галстука и снимает пиджак. Плеснёшь чего-нибудь. Кивнув, нажимаю кнопку селектора. Катерина, коньяк, лимон и воды. Одну минуту, Арсений Рустамович, ты не выпьешь, пятница же. Не хочу. Столько лет мы с ним родственники. Уже пятнадцать лет работаем вместе, а тёплыми наши отношения по-прежнему не назовёшь. Дись человек властный, с тяжелым характером. А я заебался быть ему благодарным за все блага, что есть у моей жизни. Ингу проводил, спрашивает, провожая с ощуренным взглядом спину и зад моей секретарши. Проводил. Может, в этот раз получится. Одной рукой поднимает бокал, а второй берет с блюдца дольку лимона. Надеюсь. Опрокинув содержимое в рот, закусывает и резко встряхивает головой. Я уже не знаю, каким богам молиться, чтобы вы мне внука подарили. Заебал ныть. Каждый раз одно и то же. Они с Ингой помешаны на наследниках, а мне ровно. Как только тесть, выжрав полбутылки коньяка, сваливает, я завершаю все свои дела и спускаюсь на парковку. Пока греется двигатель, принимаю вызов от Оли. Наверняка узнала, что Инга сегодня улетела. Привет, как твои дела, Арс? Слышу в голосе улыбку. Отлично, Оль. Ну я рада. У тебя как? И у меня, смеется мягко. Есть планы на вечер? Есть, грандиозные. Занят, Оль, отвечаю, чувствуя, как по телу проходит дрожь нетерпения. Ой, прости. Позже тогда встретимся, да? У меня Вадик во вторник в командировку на Дальний Восток улетает. Да, я наберу. Хорошо, пока. Отключившись, бросаю телефон на консоль между сиденьями и давлю на газ. По дороге заезжаю в цветочный магазин за букетом белых роз. Вспомнилось мне, как Маришка в доме своих родителей довольно жмурясь совала нос в бутоны. Останавливаю машину во дворе дома и набираю её номер. Да? Слышу тонкий голосок. Спускайся, малыш, я приехал. Я не смогу сегодня, Арсений Рустамович. Спускайся, крошка, я соскучился.